глава двадцать восемь любовное письмо одиноко сидя в своей комнате по уходе фиджальда вавазор предался воспоминаниям о той паре когда сам он играл деятельную роль в романе своего приятеля с леди глинкорою или вернее воспоминаниям о Алисе и ее тогдашних словах и поступках алиса наотрез отказала любящей любящейчите в своей помощи да и безумием было с самого начала рассчитывать на ее содействие в подобном деле, а между тем она не переставала с глубокою искренностью убеждения настаивать на том что долг леди Гленкоры — сдержать слово данное ею Борго. но ведь он отчаянный кутила — возражала на это Кэт Вавазор. «Так пускай она его образумит!» — отвечала Алиса. Обстоятельство это могло бы быть приведено как уважительная причина отказа, когда он впервые сделал ей предложение. Но если она уже отвечала ему, что любит его, то что же может оправдать ее измену, если женщина, — продолжала она, не решается для любимого человека поставить свое состояние на карту, то самая любовь ее выеденного яйца не стоит. Эти-то речи припоминались теперь Джорджу Вавазору, и при этом он задавал себе вопрос, способна ли теперь эта женщина, когда-то любившая его, поставить ради него свое состояние на карту. Несмотря на внушение сестры, неотступно преследовавшей его с этим вопросом, он и до сих пор не умел себе выяснить, желает он или нет жениться на Алисе. В нем за последнее время развелись какие-то цыганские вкусы. Он до того дорожил своей независимостью в мыслях и поступках, что женитьба пугала его. Он склонялся на сторону того воззрения, что брак, не более как устаревший обычай, пожалуй, и удовлетворяющий рутинным потребностям большинства, но отнюдь негодный для людей передовых, которым он себя причислял. Если только на свете существовала женщина, которую бы он любил и уважал, то женщина эта была его кузина Алиса. Но ему ненавистна была самая мысль о том, что ему надо будет расстаться с холостою волею и повести оседлую жизнь. «Вся душа возмущается», — признавался он одному приятелю, вполне разделявшему его воззрение, «когда подумаешь, что человек дает право соединить его с другим существом наподобие сиамских близнецов, так что он навеки утрачивает право отдельной, одиночной деятельности. до да твари бессловесные лучше поступают друг с другом. Те не напиваются до бесчувственности, не объедаются до отупения, не заключают между собой неразрывных союзов, которые неизбежно должны стать под конец невыносимым ермом для обоих. В подражании о философии тварей бессловесных Джордж придерживался довольно оригинальных воззрений на эти вещи. Но, тем не менее, думая в этот вечер об Алисе, он пришел к тому заключению, что уж если необходимо ему связать себя с кем-нибудь наподобие сиамских близнецов, то ни одной женщины не избрал бы он для этого, кроме Алисы. но «Думал он. Если уже он решился на это дело, то когда к нему и приступить, как не теперь? Уступая его влиянию и влиянию его сестры, так, по крайней мере, думал он, и, быть может, не без основания, Алиса разошлась с мистером грэем Не было ничего невероятного в том, что она возьмет это решение назад, если ее предоставить самой себе». А между тем, на зло высокому умственному развитию, заставлявшему его с философской точки зрения относиться к всевозможным внешним обрядам и формальностям, он сохранял еще достаточную долю общечеловеческих слабостей, чтобы вовсе не быть равнодушным к удовольствию перебить у Джона Грея приз, который тот чуть было не отнял у него самого. Конечно, всего удобнее было бы для него». если бы он мог привить Алисе свое воззрение на неразрывность брачных уз как нелепость. Но об этом нечего было и думать. Джордж Вавазор был не трус, и на многое у него доставало отваги, но он не посмел бы и заикнуться Алисе о подобной сделке. Затем он прошел к рассмотрению своего собственного настоящего положения. Он был честолюбив и метил высоко, но ему улыбалась надежда удовлетворить этим честолюбимым стремлением, если только ему удастся отстоять себя против нужды еще на год или около того, пока он был все еще беден. А было время, когда он чуть не сделался богатым. Но теперь и то было хорошо, что это богатство, ускользнувшее у него из-под рук, Расчистила ему дорогу в парламент. За первую свою попытку попасть туда он расплатился чистыми деньгами. Через это ему представлялось возможным возобновить ее в долг. В случае удачи перед ним открывалась возможность занять приятное и почетное положение. Но до этого надо было еще дотянуть год-другой. А как тут перебиться? Дед его все еще был жив и, по всем вероятиям, мог прожить добрых два года и более. Впрочем, у него и в мыслях не было жениться на Алисе с тем, чтобы попользоваться ее деньгами обманом. Он решился не скрывать от нее, да и прежде не скрывал всю рискованность предприятия, но он знал, что там, где дело коснется только денег, Алиса не задумается ни перед каким риском, хотя никакие соображения не могли ее и на волос подвинуть там, где ставилась на карту «Доброе имя». У него недоставало духу подступиться к ней с теми воззрениями, о которых было говорено выше, но он готов был смело высказать ей, что собирается растратить все ее деньги в первый же год после женитьбы. Размышляя об этих предметах, Он засиделся в своем кресле с нетронутым стаканом водки перед собою, пока отдаленный бой часов, донесшийся с того берега реки, не возвестил ему, что уже три часа. Тогда он встал, взял свечу и пересел на противоположный конец комнаты к письменному столу. «Что ж», — проговорил он сам про себя, — «если я и напишу письмо». Из этого еще не следует, что я его непременно пошлю. Вероятнее то, что я его разорву». Он достал бумаги и написал следующее письмо. «Милая Алиса, было время, когда я пользовался правом начинать мои письма иным, более задушевным воззванием и мог называть вас моею дорогою Алисою». «Я утратил это право по своей собственной вине, и вы впоследствии передали его другому. Но, побуждаемая высокую добросовестностью, перед которой я могу только преклоняться, вы сочли за лучшее и его лишить этого права. Нужно ли говорить вам, что я не позволил бы себе написать того, что я пишу теперь», если б вам не рассудилось поступать так, как вы поступили, я снова прошу вас сделаться моею женою. Несмотря на все, что произошло между нами, несмотря на эгоизм и безумие, которыми я омрачил наше счастье в былом, я не переставал любить вас. Мне кажется, вы это знаете теперь, знали и тогда». Я смело могу сказать, что любовь моя к вам ни разу не пошатнулась, и вы должны мне поверить. Впрочем, я и не думаю, чтобы вы когда-либо сомневались в искренности моей привязанности. Тем не менее, когда вы объявили мне, что не будете моею женою, у меня не нашлось ни одного слова, которым бы я мог протестовать против вашего приговора. Вы поступили так, как на вашем месте поступила бы и всякая другая женщина, которую любовь не лишила рассудка. Потом вы сделали с невестой мистера Грея. Как не тяжело у меня было на душе. Во всё продолжение этого эпизода я ни одним словом не позволил себе стать между вами и избранную вами долей. Утверждая это, я не забыл сказанного мною прошлым летом в Базеле когда, сколько мне известно, вы еще оставались при намерении выйти за него замуж. Но то, что я говорил тогда, было ничто в сравнении с тем, о чем мне немалых усилий стоило умолчать. Не знаю, остались ли у вас в памяти те немногие слова, которые сорвались у меня в тот вечер с языка, но знаю, что вы не сохранили бы их в памяти, Не обратили бы на них даже внимания, если бы сердце ваше было в нетер-котсе. Но теперь все это не имеет значения. Вы снова стали свободны, и я снова прошу вашей руки. Оба мы с вами успели возмужать с той поры, как впервые полюбили друг друга, и вы и я сумеем теперь несколько иначе взглянуть на брак. Тогда... На первом плане для нас стояла наша личная любовь. Сохрани, Бог, чтобы она и теперь не была для нас делом величайшей важности. Быть может, я сам себя обманываю, утверждая, что она не перевешивает во мне даже и теперь всех остальных соображений. Но мы с вами достигли уже того возраста, когда в деле брака мы по всем вероятиям станем строже, чем прежде допрашивать себя. Годимся ли мы? «Друг для друга. Что до меня касается, я знаю, что многое в моем характере и наклонностях делает меня неподходящим мужем для женщины обыкновенного закала. Вы знаете мой образ жизни, мои надежды, мои ручательства за успех. Последний далеко не верен». «Очень может статься, что на место ожидаемых мною славы и почести меня ожидает конечное разорение. Но каковы бы ни были превратности, угрожающие мне в будущем, я не остановлюсь, пока в руках у меня будут хоть какие-нибудь средства продолжать борьбу. Если бы вы хоть завтра сделались моею женою». Я не задумался бы воспользоваться вашими деньгами в этой борьбе за представительство и за почетное положение в парламенте. Я не унижусь до уверения, что не из расчета на эту помощь прошу я вас сделаться моею женою. Но если вы действительно ею сделаетесь, я стану рассчитывать на ваше полное содействие. Вы должны будете помогать мне». Быть может, вашими деньгами, но, наверное, всею теплотою вашего сочувствия. А теперь еще раз спрашиваю вас, Алиса. Дорогая Алиса, согласны ли вы быть моею женою? Я был достаточно жестоко наказан и смирился перед наказующей рукою, как никогда в жизни ни перед кем не смирялся. «В неверности вы меня не можете упрекнуть. С той поры, как я имел право сидеть возле вас и обвивать вашу талию рукою, рука эта не прикасалась к талии другой женщины, с той поры, как я утратил право целовать ваши губы, я никого более не целовал после вас. У меня не было ни советника, ни друга, если не считать бедняжку Кэт». которая почти так же пламенно, как и я, желает видеть вас, моею женою. Не думаю, чтобы вы стали заподозревать искренность моего раскаяния. Я не ставлю себе это раскаяние в заслугу потому, что оно естественным образом вытекает из понесенной мною потери. Провидение во благости своей ко мне не допустило, чтобы потеря эта сделалась безвозвратной через ваше замужество с мистером Греем. Теперь... Я попросил бы вас зрело обдумать это дело и ответить мне, можете ли вы простить мою вину и любить меня по-прежнему, или я поддаюсь самообольщению, решаясь скорее сомневаться в вашем прощении, чем в вашей любви. Я желал бы, чтобы вы прежде, чем ответите мне, подвергли это дело всестороннему рассмотрению. «Я желаю этого так сильно, что даже и не буду ожидать ответа раньше недели, считая от нынешнего дня. Не думаю, чтобы вы действительно желали навсегда остаться в девушках. Мне кажется, что при вашем честолюбии вы не можете не желать соединить свою участь с участью другого человека, стремление которого согласовывались бы с вашими собственными». Не этот ли недостаток гармонии в стремлениях заставил вас разойтись с человеком, которого вы едва не назвали своим мужем? Позволяете ли вы мне сказать, что между нами подобного рода разногласия невозможно? Потому-то я снова и прошу вас сделаться моею женою, что я осознаю, что в этом отношении мы сходимся так, как редко сходятся мужчина и женщина. письмо это застанет вас в авазоре где вы теперь, конечно, находитесь в обществе Кэт из Старого Сквайра. Сестру я ни словом не предупредил о настоящем моем письме. Если ответ ваш будет таков, какого я желаю, то я воспользуюсь нашей вторичной помовкой, чтобы помириться с дедом. Он не умел понять меня и поступил со мною нехорошо. Но я все это готов простить ему, если он с своей стороны не воспротивится. В таком случае вы, Скэт, сладите это дело? Если будет возможно, я приеду в Авазор, так чтобы еще застать вас там. Но что за ребячество с моей стороны так забегать вперед? Я высчитываю свои будущие барыши и совершенно забываю, что корзина моя наполнена хрупким товаром, Одно ваше слово решит. Донесу ли я его благополучно до рынка? Если это слово будет «отказ», тогда не хлопочите устраивать свидание между мною и Старым Сквайром. При подобных обстоятельствах оно не будет иметь смысла. Но, Алиса, ведь вы не захотите, чтобы слово это было «отказ». Мне кажется, что вы меня любили. В вашей строгой неприступности в отношении меня Много было прекрасного, женственного и достойного всякого уважения Но довольно вы потешили свою гордость Пора вам положить гнев на милость Если вы только действительно меня любите, милая Алиса Будете ли вы моею женою? Но что бы ни случилось, я всегда останусь любящим вас Джорджем Вавазором. Окончив это письмо, Вавазор возвратился на свое прежнее место перед камином и просидел там более часу. Письмо близехонько лежало возле него. Не раз он брал его в руку и держал за один угол между большим пальцем и указательным перед самым камином, как бы предоставляя на волю случая устроить так, чтобы письмо выпало из рук и попало в огонь, но случай не выручал его, и он снова клал письмо на стол. Просидев таким образом около часу, он снова перечитал письмо. «Пари готов подержать, что она растает», — проговорил он, складывая его в конверт. «Все женщины такие отпетые дуры!» И с этими словами он взял свечу, письмо, и отправился в спальню. Следующее утро был сочельник. Часов около девяти к нему в комнату вошел мальчик, являвшийся обыкновенно каждое утро за поручениями. «Джем!» — обратился он к этому мальчику. «На зеркале лежит полкроны». Джем заглянул, куда ему указывали, и точно увидел означенную монету. «Скажи-ка, Джем!» «Которой стороной лежит она кверху? Головой или хвостом?» Джем осмотрел монету и объявил, что на верхней плоскости ее изображен хвост. «А коли так, то возьми это письмо и снеси его на почту», — проговорил Джордж Вавазор. И Джем, немало не любопытствуя разъяснить себе смысл этого загадочного приказания, Снес письмо на почту, сообразно с установленным в почтовых учреждениях порядком. Оно пришло в Вавазорский замок и было получено Алисою в утро Рождества. Невеселые рождественские праздники выпали в этот год на долю Джорджа Вавазора. Ранним утром получил он своеобразный... «Праздничный подарок в виде записки от Борго, видимо, писанной в торопях. Эти строки вручит вам стиклинг», — говорилось в записке. Но кто такой был стиклинг? Джорджи понятия не имел. «Посылаю вам вексель». «Не можете ли вы достать деньги и прислать мне их, потому что мне самому не хочется ехать в город, прежде чем не состоится то, о чем мы говорили? Вы, я знаю, молодец, и сделаете все, что только будет вашей власти. Не миритесь с этим мошенником на сумму меньшую 120 фунтов. Ваш Б.Ф. Итак, Вавазор за неимением другого дела». посвятил праздничное утро свиданию с мистером Меграйном. Э-э Мистер Вавазор. Отвечал мистер Меграйн: "Не такой нынче день, чтобы денежные дела делать. Да время-то не терпит, мистер Меграйн. Деньги эти нужны моему приятелю завтра же. Как же это?" «Мистер Вавазор, завтра?» «Да так же завтра. Коли время не терпит, то любовь и подавно. Ну-ка, мистер Мэграйн, будет вам толковать пустяки. Раскошеливайтесь». «Да можно ли на красавицу положиться, мистер Вавазор?» С беспокойством осведомился мистер Мэграйн. «На красавец никогда полагаться нельзя», — отвечал Джордж. «Это такой же ненадежный товар, как и расписки, выдаваемые ростовщикам. Однако я не намерен здесь дожидаться до вечера. Согласны вы или не согласны дать ему денег?» «Как быть, мистер Вавазор?» «Нынче день такой нигде в Сити, денег не достанешь». «Тем не менее, Джордж Вавазор вышел от мистера Мэграйна». унося в кармане 122 фунта 10 шиллингов, за которые им была выдана расписка в 500 фунтов. «Уж вы, пожалуйста, скажите ему, чтобы он был поаккуратнее в уплате», говорил мистер Мэграйн, провожая своего посетителя. «Я так люблю, чтобы молодые люди платили аккуратно». а этого права не водится за мистером Фитджеральдом. «Пожалуй, что и в самом деле не водится», отвечал Джордж, уходя. «Он пообедал для праздника совершенно один в соседней Кухмихстерской. Полагаю, что нет ни одного человека, который отважился бы в первый день Рождества обедать в своем клубе». По крайней мере, у Джорджа не стало на это духу. После обеда он пошел бесцельно шататься по улицам, причем из головы у него не выходила мысль о том, как-то подставил он свою шею под ермо супружеской жизни. И в том же скучном однообразии тянулось его существование еще целую неделю в продолжении которой он не слишком-то нетерпеливо дожидался ответа на свое письмо, «К концу недели пришел ожидаемый ответ».